Евгения Никшун Семья Дождавшийся звонка на урок, Зоя вошла в класс и села за дальнюю парту. Так меньше расспросов и любопытных глаз. Ей до жути надоели эти переезды и перемены школ. Ни в она не пробыла больше полугода А все из-за папочки Он, говорит, работа до черта с два Опять сорвался, сожрал кого-то Слышал, обувь с мамой ругался Кричал, что его до ручки доводят Что хочется локти кусать Папочка-то любитель Хрящики погрызть Эй, зашикали соседнего ряда Лови! На колени приземлился шарик скомканной бумаги. На перемене в столовке «Приходи!» Прочитала Зоя и закатила глаза. Опять приколы над новенькой. Посвящение в элиту класса и запахи. Свежие запахи. Только она привыкнет к людям, принюхается к сверстникам, даже обзаведется друзьями, как вновь нужно уезжать. Неудивительно, что у папочки крышу сносит. Он ведь гурман, любитель отведать местных традиций. Ей местные прошлого года не понравились, воняли. Даже пробовать не стала. В столовке было не протолкнуться. Чего она вообще сюда пошла? Статное чувство работает даже зомби. Зоя пробежала глазами по витрине с выпечкой. «Надо взять что-нибудь для отвода глаз». Она глубоко вдохнула, пытаясь уловить аромат начинки. Обычно в школьных пищеблоках давали безвкусную курятину, но сегодня ей повезло. парши затесалась группа опарышей. «Проглядели, а мне приятно!» Кинула Зоя, продавщица на румяный пирожок, и хмыкнула. «Хорошо быть, зомби!» Всегда знаешь, куда какую вкуснятину положили. «И что это мы такие бледные?» — подсел ней новый одноклассник. «Не бойся, не съедим!» — поддакнул второй тот, что кинул записку. «Как зовут прекрасную даму?» «Зоя!» «Удивительное имя!» — расплылся в улыбке парень. «Зоенька, у меня к вам предложение! Нет, скорее приглашение познакомиться Ближе с классом и со мной Зоя методично жевала пирожок Красотой она никогда не отличалась Значит, издёбка Отказы не принимаются, нагло подмигнул одноклассник Не удержав смешок, его друг громко закашлялся Хорошо! Но с условием. Девушка оторвала свои уши и выложила на стол. «Будьте моим ухажером, а то мои уши давно никто не жрет!» Эмиль кинул вещи на парту и, довольный, вытянулся на стуле. Перемена только началась, и у него будет время все разнюхать. Как жена любила эти переезды, новых людей, новые ароматы. А еще он страстно любил девчонок. Эмиль посмотрел на школьницу и облизнулся. От нее изумительно пахло бургером и пепси, слегка промаринованными в желудочном соке с желчной горчицы. И все это в оболочке из нежных кишок. В пастфу слабость любого подростка. заметит на себе тонный взгляд, девушка кокетливо улыбнулась. «Привет!» «Привет!» протянул ей руку Эмиль. И когда она подала ладонь, Деликатно поцеловал запястье Первая проба Эй, ты кого облизываешь? Подлетел к нежелисту юнец Это моя девушка, понял? Рома, возмутилась девица Но руку все же забрала Выйдем поговорим Кивнул Ромео на дверь Эмиль пожал плечами Выйдем Оказавшись в широком холле Мач откнул парня в грудь Ты че, бледнолицый, классом ошибся. Нет, я новенький. Новенький? Глаза юнца злобно сверкнули. Тогда слушай, это моя школа. И сетка тоже моя. Запомнил? Нет, лучше запишу. Эмиль вытащил из кармана ручку человеческую. В кисти был зажат карандаш. Открутив свою, он щелчком вставил обрубок в сустав и пояснил, Трупное окочнение отлично держит предметы! Мария суетливо бегала по двору, указывая грузчикам, как надо работать. Дородные мужики то и дело роняли вещи, путали этажи и по усе норовили уехать. Женщина вздохнула и опустилась на лавку. Когда-то она любила кочевую жизнь, потом она стала ей ненавистно а теперь ей все равно, она просто устала. Нелегко быть зомби с двумя несовершеннолетними детьми. Жаль, муж этого не понимает. Из дома выбежала собака. Направившись было к газону, она вдруг остановилась и потянула носом. Запах указывал в сторону Марии. Та поморщилась. Животное – большая проблема для соседей зомби. Тонкий душок мёртвой плоти Незаметный для человеческого обоняния Звери чувствуют без проблем Но если кошки всего лишь пытаются Закопать тухлую находку То собаки желают отведать тухлятинки Шапка оскалилась и медленно пошла на женщину Мария оглянулась в поисках хозяина И не найдя, первая бросилась к собаке Ухватив животное за горло скрылась с в подъезде. Спускаясь по лестнице к выходу, она столкнулась с вулкано накрашенной бабкой. «Здесь песик мой выбегал, не видели?» Мария на секунду задумалась. «Кажется, его на чердаке заточили» и поспешила вниз. «Скоро семья вернется, а вещи до сих пор не разобраны». Вы слушали рассказ Евгений Нехсунов Семья читала Каисе 2015 год